Глава двадцатая, в которой война Вестланда с Красным континентом начинается и заканчивается. «Напасть на нас – это была очень хреновая идея», – заявил Людовик Трентиньяк, король Вестланда. «Конечно, я не могу сказать, что перед угрозой вторжения все расы Вестланда готовы выступить плечом к плечу, но все же мы собрались здесь нехилую армию, и поэтому я предлагаю выпить за победу!» В королевском шатре было не протолкнуться от гостей.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 Было бы совсем неплохо, если бы их чертов флот утонул где-нибудь посреди океана. Природа редкость не сходит для решения земных проблем, сказал Исидро. Чем ближе бой, тем больше я сомневаюсь, что поступил правильно, признался я. Разумным людям свойственно сомневаться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 и последовавшие за ним казни леди Мелиссы и ее мужа Станниса вызвали широкий общественный резонанс. Как мы все ожидали, мнения эльфов разделились. Вслух преступление леди Мелиссы никто не одобрял, но о чем думали консервативно настроенные эльфы, оставалось только догадываться. С необходимостью казни согласилось около 80% населения, но это опять же вслух и прилюдно. Последние дни перед отплытием флота Доран занимался исключительно сбором слухов и говорил, что меня безоговорочно поддерживает более половины населения эльфов, особенно молодежь.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 Поэтому эльфы не носят брони и очень редко пользуются в бою с щитами. Лучший способ защиты – убивать первым. Всегда. Интересно, Гарланд совершает обычную пробежку или хочет сообщить что-то своему королю? Как выяснилось, хочет. Сир. «В нашем лагере дракон», – доложил Гарланд. «Судя по тому, что Гарланд не слишком взволнован визитом крылатой рептилии, непосредственной опасности этот дракон не представляет». Горлеон, уточнил я. «Да, сир». «Спрашивать»?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 сказал горлеон ты отыскал убийцу моего племянника как обещал я подумал об оставшемся в лагере джеффри Гавейне. хотя именно его рука и нанесла громадону смертельный удар леди ива была виновна в убийстве дракона ничуть не меньше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 Однако мой дядя отказался в пользу лорда Аларика. В этом решении тоже присутствовала определенная логика, ибо Аларик официально являлся лучшим воином Зеленых Островов. Однако его кандидатура не устроила Дорана, утверждавшего, что атаку должен возглавить он сам.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 «С чего ты взял, красавчик?» «Слышу!» «Я всегда слышу, когда ты соглашаешься со мной искренне, а когда для проформы!» «Людовик считает, что может расстрелять половину их флота еще на подходе», сказала Карин. «Я не верю, что все окажется так просто!»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 По этой причине мы оказались в глубоком тылу, готовящегося к бою войска Вестланда и располагали чуть большим запасом времени, нежели все остальные. Справа от нас завершала последнее приготовление тяжелая кавалерия Хайгардена, также оставленная про запас. Этот элитный отряд, которым командует сам Людовик,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 «Ты прав. Использовать тебя в ближнем бою – чистой воды расточительство. Тебя надо было забросить в стан врага, и ты морально разложил бы их войско за неделю». «Это я запросто!» – согласился Доран. «Но вам бы пришлось отрезать мне уши и перекрасить мою кожу в красный цвет». «Запросто!» «Сказал я. Особенно с ушами. Я всегда знал, что ты злобный тип, кузен!» «Сказал Доран. Особенно, когда нервничаешь. Не волнуйся за королеву, я присмотрю за ней. Не волнуйся за своего бестолкового братца!» «Сказала Карин»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 буркнул Доран, «если бы он тебя сейчас видел, то наверняка гордился бы своим отпрыском». «Ты меня тоже раздражаешь», — сказал я. «В этом и заключается суть кровного родства», — сообщил мне Доран и потащился подгонять доспехи.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 Исидро сменил позицию и оказался рядом со мной. «Начало не слишком хорошее», – сказал он. «Вижу! Как вы думаете, повелитель молний сможет пробиться через эту хрень?» – поинтересовался я. «Прибереги его до поры», – сказал Исидро.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 Но это был не мой гнев. Я был наконечником копья, узким горлышком воронки. Сила и ярость моих предков протекали через меня и изливались на врага смертельным дождем. Магический купол красных лопнул. Не знаю, было ли это результатом моих усилий, Потрудился ли здесь кто-то из других чародеев Вестланда или сами красные не смогли больше его удерживать, но их защиты более не существовало? И начался ад. Катапульты и требушеты вступили в бой, заговорили пушки гномов, в воздух взлетела туча стрел.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 Тотчас же из-за мыса вынырнули черные корабли Огров, снабженные длинными подводными таранами, и заставили противника принять бой. В редких случаях в ход шли абордажные крючья, но чаще до рукопашной дело все-таки не доходило. Корабли Огров буквально раздирали вражеские суда пополам.